поручение. На следующий или, вернее, в тот же день, так как только что рассказанное нами событие закончились к 3 часам утра, перед завтраком, когда король отправился к мессе с обеими королевами, а принц в сопровождении рыцаря Делорена и ещё нескольких офицеров своей свиты поехал верхом к реке, чтобы искупаться,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 Монталие, всё время исполнявшей обязанности ловкого разведчика, сделала несколько шагов и удостоверившись ещё раз, что никто не подслушивает и не следит за ними, начала: "Ну, слава богу, мы совершенно одни. Со вчерашнего дня все здесь шпионят и сторонятся нас точно зачумлённых". Лавальер опустила голову и вздохнула: "Это ни на что не похоже", продолжала Монталие. Начиная от Марикорны и кончая господином де Сен-Тонияном, все хотят выведать нашу тайну. Но Луиза подтолкнуй мне немного, чтобы я знала, как мне быть. Лавольер подняла на подругу глаза, чистые и голубые, как лазурь весеннего неба. "А я, сказала она, спрошу тебя, почему нас позвали к принцессе? Почему мы ночевали У неё, а не у себя. Почему ты вернулась так поздно и почему сегодня с утра за нами установлен при строгий надзор? Моя дорогая Луиза, на мой вопрос ты отвечаешь вопросом или вернее, десятью вопросами, а это совсем не ответ. Потом я расскажу тебе всё. И так как всё о чём ты меня спрашиваешь неважно, ты можешь подождать. Я же спрашиваю тебя то, от чего всё будет зависеть. И нет, есть ли тайна или нет? Не знаю, отвечала Луиза, зная только, что по крайней мере, с моей стороны была сделана неосторожность после моих глупых вчерашних слов и ещё более глупого обмёрка. Теперь все только и говорят о нас. Скажите лучше о тебе, моя милая, рассмеялась Монтале. А тебе и то наш рант вы одни вчера посылали признания облакам, но к несчастью они были перехвачены. Лавалиера опустила голову. "Право ты меня огорчаешь. Я да эти шутки очень неприятны мне". "Послушай, Луиза, я совсем не шучу, напротив, говорю очень серьёзно. Я увела тебя из замка, пропустила обедню, выдумала мигрень, так же как её выдумала принцесса"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 «Ужасно, что подруга, которая должна бы пощадить меня, которая могла бы дать мне совет, помочь мне спастись, убивает, губит меня!» «Ого-го-го!» -гу. — возмутилась Монталя, — «это уже слишком!» «Никто не собирается убивать тебя, никто не хочет даже обокрасть тебя, выведав твою тайну! Тебя умоляет только открыть ее добровольно, потому что она касается не только тебя, но и всех нас! Тоже сказала бы тебе и Тонне Шарант, если бы она была здесь!» Ведь вчера вечером она хотела переговорить со мной в нашей комнате. И я пошла туда после Маникановских и Малехорновских разговоров, как вдруг узнаю, правда, я вернулась поздновато, что принцесса посадила в заточение фрейлин и что мы ночуем у неё, а не у себя. Она оистовала их, чтобы не дать им столковаться друг с другом. Сегодня утром с той же целью она заперла вас в стане Шарант.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 «Ты любишь господина де Бражелона?» «Теперь ясно, не правда ли?» При этих словах упавших точно первый снаряд осаждающей армии в осажденный город, Луиза вскочила с места. «Люблю ли я Рауля?» — воскликнула она. «Друга моего детства, моего брата?» «Нет, нет, нет, нет. Вот ты снова увиливаешь, или вернее, хочешь увильнуть. Я не спрашиваю тебя, любишь ли ты Рауля?»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 «Милая Луиза, ты имеешь счастье быть знакомой с господином Доброжелоном, любезнейшим юношей, составляющим прекрасную партию для девушки бесприданного. Господин де Лафер оставит своему сыну что-то около 15 тысяч годового дохода. У тебя будет, значит, 15 тысяч годового дохода, как у его жены. Превосходная вещь! Итак...»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 кротко отвечала лавальёр. Говорить такие вещи в твоём характере, и я очень благодарна тебе за то, что ты так откровенно. Я говорю для мечтателей, строящих воздушные замки. Поэтому извлеки из моих слов ту мораль, какую ты сочтёшь нужным извлечь. Знаешь, мне пришла в голову сказка об одной мечтательной, меланхоличной девушке. На днях господин Данжо объяснил мне, что слово меланхолия состоит из двух греческих слов. Одно из которых значит чёрный, а другое жёлчь. Вот я и вспомнила эту молодую девушку, которая умерла от чёрной желчи, только потому, что возразила будто один принц, король или император, не все ли равно кто обожает её. Тогда как этот принц, король или император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 Нужно твёрдо запомнить следующую истину: сегодня приманка, завтра посмешище, послезавтра смерть. Лаварьер уздрогнула и побледнела ещё больше. "Когда нами занимается король?" продолжала Монталья. "Он нам ясно это показывает".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 действительно идут, согласилась Монтале. Но кто бы это мог быть? Все в церкви с королём или на купании с принцем. Молодые девушки почти точчно заметили в конце аллеи под зелёным сводом ветвей статную фигуру молодого человека со шпагой в плащею, в высоких сапогах со шпорд. Ещё издали он приветливо улыбнулся. "Рауль", воскликнула Монтале. "Господин де Прошелон?" — прошептала Луиза. — Вот самый подходящий судья для разрешения нашего спора, — сказала Монталя. — О, Монталя, Монталя, жалься! — всквичала лавальер. — Ты была жестокая, не будь же безжалостной! Эти слова, произнесенные с искренним жаром, прогнали, если не из сердца Монталя, то, по крайней мере, с ее лица все следы иронии. Вы прекрасны, как Амадис, господин Доброжелон, вскричала она, обращаясь к Раулю. И являйтесь с полным вооружением, как он. Привет вам, с ударами, проговорил Доброжелон, кланяясь. Но зачем отец иди поинтересовалась Монтале, между тем как лавольер, смотря на Рауля с таким же изумлением, как и её подруга, хранила молчание. Зачем? переспросил Рауль. Да, отважилась прервать молчание лавольер. — Затем, что я уезжаю, — отвечал Баржелон, глядя на Луизу. Лавальер почувствовала приступ суеверного страха и пошатнулась. — Вы уезжаете, Рауль? — удивилась она. — Куда же? — В Англию? Дорогая Луиза, — поклонился молодой человек со свойственной ему учтивостью. — Что же вам делать в Англии? — Король посылает меня туда. — Король? — Король?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 Начал он изволил вспомнить, что граф Делафер пользуется благосклонностью короля Карла II. Всего дня направляясь в церковь, король встретил меня и знаком подозвал к себе. Когда я подошёл, он сказал: "Господин Доброжелом, ступайте к господину Фуке, у которого находятся мои письма к английскому королю. Вы отвезёте их". Я поклонился. "Да", прибавил он.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 Через 10 минут после получения приказа я был готов. Предупреждённая принцесса пишет письмо, которое неугодна поручить мне, а тем временем узнав от мадемуазель Детонэ Шарант, что вы в парке, я пришёл сюда и застаю вас обеих. И обеих, видите, нездоровыми. Гварка усмехнулась с Монтале, приходя на помощь Луизи, лицо которой явно изменилось.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 Я, может быть, завозилю вас ибо какую более драгоценной награду способен дать мне король и всё же, Луиза, не знаю право, почему всё это счастье, все эти надежды разлетается передо мной как дым, как несбыточная мечта, а там в глубине моего сердца большая грусть, какое-то угнетение, уныние. Я знаю,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 Рауль увидел слёзы своей невесты. Взгляд его не проник глубже, не пытался даже постичь, что кроется под этими слезами. Он преклонил передней колено и нежно поцеловал её руку. Было видно, что в этот поцелуй он вложил всю свою любовь. "Вставайте, вставайте", приказала ему Монтале, тоже готовая расплакаться, когда идёт Атнаис. Рауль встал, Ещё раз улыбнулся Лизе, которая больше не смотрела на него, и, горячо пожав руку Монтале, повернулся, чтобы поклониться мадемуазель де Тонне-Шарант, шёлест шёлкового платья которой уже доносился до них. Принц закончил письмо с Просилон, когда прекрасная девушка подошла настолько близко, что могла слышать его голос. "Да, виконт, письмо написано, запечатано, и я высочество ждёт вас". Услышав эти слова, Рауль поклонился, Атанаис бросил последний взгляд на Луизу, сделал приветственный знак «Монтелле» и удалился по направлению к замку. Однако, уходя, он все время оборачивался. Безмолвные и неподвижные три фрейлины провожали его глазами, пока он не скрылся из виду. — Наконец-то, — сказала Атанаис, —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 Я объявляю вам волю принцессы. И мадемуазель де Тонашарант энергично подчеркнула последние слова, чтобы у подруг её не оставалось никакого сомнения насчёт официального характера этих слов. Волю принцессы, в один голос восклицали Монталя и Луиза. Ультиматум, дипломатически отвечала мадемуазель де Тонашарант. Боже мой, прошептала Валььер, значит, принцесса знает. Принцесса знает больше, чем мы ей сказали, от Чеканевы Атенаис. Поэтому будем на чеку. "Да", сказал Монтале. "Я буду внимательно слушать тебя, говори, Атенаис". "Боже мой, боже мой", пошетела вся трепетавшая Луиза. "Переживу ли я эти ужасные события?" "О, не пугайтесь", успокоила её Атенаис. "У нас есть лекарство". И усевшись между двумя подругами, Она взяла их за руки и приготовилась говорить. Однако не успела она открыть рот, как послышался стук копыт лошади, скакавшей галопом по мостовой за оградой замка.